Глава двенадцатая Невыносимая жара, кое знаменитые Солианские острова, стала привычной, я с удовольствием грелся на солнце, купаясь в его лучах. В гардеробе появилось больше легкой одежды, тоска по длинным волосам почти пропала, а местные пейзажи даже радовали глаз, другими словами, я приживался. В моей жизни было немало мест, в которых я часто спал, ел и работал, но лишь единицы воспринимались как те, куда хотелось вернуться. Так или иначе, настоящего дома я никогда не имел, а потому не был уверен, что именно чувствуют в этом месте. Охваченный размышлениями, тем утром я отправился к местному травнику, обещавшему высушить и перемолоть для меня некоторые растения. Помимо зелий для короля, я, как и всегда, занимался экспериментами, и из интереса, и по необходимости. Один и тот же ингредиент, выращенный на южном острове и на севере континента, в работе мог повести себя по-разному. Однажды, не учтя это, я едва не лишился головы и с тех пор приучился тщательно проверять получающиеся снадобья. Еще одно подобное пятно на репутации мне ни к чему. Нескорослый мужчина с красным от загара лицом тихо напевал, когда я вошел в его лавку и сверкнул озорным взглядом в сторону посетителя. «Господин!» — воскликнул он, приветственно вскидывая руки. Спрятавшись под столом, травник бормотал что-то под нос, словно уговаривая себя вспомнить, куда спрятал мой заказ, но вскоре вскочил и протянул плотный льняной мешочек. «Вот все, о чем вы просили!» Я положил на стойку монету и легким движением подтолкнул ее к хозяину лавки, однако он тут же запричитал и принялся мотать головой из стороны в сторону. «Нет, ну что вы, что вы!» Травник пододвинул монету ко мне и сделал два шага назад. «Король внес оплату еще давно, с запасом! Приходите в любое время, помогу всем, чем смогу!» Я усмехнулся. «Разве кто-то действительно в силах отказаться от денег?» И молча вышел из лавки. Солнце на миг ослепило, и я замер в дверях, привыкая к свету после темного прохладного дома Травника. Из-за спины послышался сдающий оборону вздох и звук трения миры о деревянную поверхность стола. Многие из нужных трав росли у воды за стеной, потому и лавка находилась почти у выхода на пристань, в двух домах от здания, на которое днем ранее обрушился гнев оскорбленной виверны. В воздухе все еще витали частички пепла и аромат горелых поленьев. Я не сразу понял, что ноги понесли меня к месту происшествия. Люди толпились около пепелища, причитая, вздыхая и лицемерно выражая сочувствие. Никто и не собирался предлагать помощь. В груди едва ощутимо кольнуло. Прежде все злодеяния я совершал намеренно, и лишь это желал остановить, но не смог. Из-за остатков стен вышел молодой мужчина в одних брюках. Высокий, жилистый, измазанный сажей, едва стоящий на ногах. Разглядеть лицо было сложно, но общая силуэт и россыпь страшных шрамов — напоминали о ком-то, чье имя возникало на языке, оно растворялось, так и не обретя форму. Следом за ним дом покинула пожилая пара. Оба иссохшие, медленные, измученные. Матушка тихо всхлипывала, но постоянно пыталась взять себя в руки и, утирая слезы, размазывала пепел по щекам. — Ничего, сынок, отстроимся! Хозяин дома похлопал мужчину по спине, чего тот едва не выронил груду досок некогда бывших, Обеденным столом. Видно, отец обладал тяжелой рукой. Господин был щедр, отплатил. Щедр! возмутился мужчина, сбрасывая доски в кучу другого хлама. До этого хватит, только если я вдобавок тело свое продам. Морякам! На год! В иной ситуации я бы подшутил над тем, как точно он знает расценки, однако мысли мои отправились совсем в иное русло. В чертоге воспоминаний, где наверняка хранилось лицо стражника, обязавшегося передать пострадавшим мои извинения. Я, и весьма справедливо, полагал, что енец не решится на подобную наглость, принимая богатство из рук Верховного, но, как оказалось, жители Солианских островов были отделены от большой земли не только морем, но и культурой, мировоззрением и набором страхов. И если два первых пункта исправлять было незачем, то дополнить последний не составляло труда. «Сынок!» — вновь всхлипнула матушка. «Я этим проклятым островам, этому проклятому королю, да я им все отдал!» Продолжал мужчина, пиная груду обломков. Захлестнувший его гнев испугал пожилую женщину, и из ее глаз градом хлынули слезы. «Служил, дружил, воевал, а в итоге остался бездомным калекой! Чтоб он сгинул!» Он разразился рыком, пытаясь выплеснуть злость, но этого оказалось мало, и мужчина двинулся вверх по улице, усеивая ее всевозможными ругательствами. Неподалеку на стене гремели тросы подъемника, доставляющего стражников на вершину стены. К подножию как раз спустились несколько облаченных в форму постовых. «Эй, Элсворд! Ты дежуришь ночью, помнишь?» Наконец я понял, какое имя не мог обратить в звук. «Тобиас». Упрямый малый со стены, участвовавший в покорении островов, но в мирное время лишившийся большего, нежели успел нажить. На слова стражников он не отреагировал, продолжая удаляться и разбрасываться такими словами, что прохожие в ужасе разбегались, лишь бы не встать у него на пути. «Совсем уже оглох!» — снисходительно махнул рукой один из пустовых. Я прошел мимо, свернув на главную улицу, ведущую от ворот прямиком к замку. Общаться с семьей Тобиоса не было смысла. Мой лик едва ли скрасил бы их утрату, а слова сожаления прозвучали бы в лучшем случае неуместно. Я никогда не умел извиняться, перебрасывать вину на других, находить способ себя оправдать, признавать, что виноват вкладывать эти слова в чужие уста, да, но не мог сказать их сам. Ателла 685-691 годы от Седьмого Вознесения. На шестом году обучения госпожа директор перестала пачкать об меня руки. Старшие ученики не упускали возможности выслужиться перед главой гептагона, надеясь, что однажды это поможет им пробраться к вершине чародейского общества, и с радостью делали это за нее. Иногда я срывал уроки не намеренно, не мог сдержать негодование, когда видел, как несправедливы и усколобы были учителя, в который раз, осыпая похвалой бездарностей, сидевших со мной за соседними партами. Мне постоянно твердили о важности смирения, и хотя я с легкостью осваивал заклинания, до объяснения которых преподаватели еще не дошли, это понятие мне никак не давалось. Чаще, впрочем, я специально выводил учителей из себя. Их лица причиняли мне почти физическую боль, а речи вызывали желание извергнуть пищу, которую все годы в Чародейской башне я с большим трудом заталкивал в горло. Было мерзко, когда магия подхватывала меня и якобы случайными движениями впечатывала в стену по пути к подземелью. Тошно, когда другие дети смеялись, глядя на издевательство учителей. И страшно, когда огромное холодное помещение встречало меня эхом захлопывающейся двери. Я дрожал, пока не вспоминал, как создать огонь. И замирал, слыша, как грызуны перебегают с места на место. И все же со временем я привык в месте, о котором вспоминали лишь для обряда посвящения новых учеников и испытаний, необходимых для зачисления в ряды верховных, было спокойно. Там я не сравнивал себя с другими, не желал быть на них похожим или напротив, отличаться. У меня был лишь я, разум и сосредоточие силы, подружиться с которыми я мог лишь находясь в одиночестве. Пока никто другой, Не вызывал жгучее желание бросаться обидными словами, за которыми непременно последует наказание, у меня был шанс разобраться в том, на что я на самом деле способен, без надзора тех, чьи шоры так велики, что они позабыли, как смотреть по сторонам. Поначалу я крал книги. Те, что были не запрещены, я давно прочел, а потому писание приходилось стягивать со столов, когда учителя отворачивались, и утаскивать из библиотеки, молясь, чтобы у меня хватило сил на портал туда и обратно. Затем, когда их накопилось столько, что скрывать стало сложно, пришлось обзавестись тайником. Я месяцами сооружал дыру в стене, чередуя магические усилия с физическими и стараясь не создавать лишнего шума. В комнате, которую я тогда делил с тремя другими учениками, находиться было невыносимо. Их непристойные истории, большая часть из которых, я уверен, была выдумкой, не давали заснуть, из-за чего на утро я сильнее прежнего раздражал верховных. Госпожа Томико не была ко мне добра, но и ненависти не выказывала. Скорее, в ее словах проскальзывало отстраненное пренебрежение, призванное отвадить меня от попыток нарушить равновесие в классе. Дочь госпожи директора, Лорелея, Напротив, была чрезмерно добра и даже стирала границу лет, прося не звать ее госпожой. Но ее манера общения будто предполагала, что ее окружают лишь слабоумные, из-за чего я с трудом представлял, как она общается с прочими членами Гиптагона, с равными себе и теми, кто сильнее и старше. Все они выгоняли меня из класса сотни раз, но чаще других эта доля выпадала госпоже Зарии, верховной ведущей занятия по управлению разумом. Вспыхнувшая между нами неприязнь заставляла воздух тяжелеть, оседая повсюду пылью невысказанных слов. Было глупо ожидать, что когда она научит детей забираться в чужие головы, никто не попробует проникнуть в ее мысли и воспоминания. Не возведя защиты, она пропустила меня к образом, который я мог использовать, чтобы не оставить от ее авторитета и крох, и это лишило ее остатков терпения. На уроках мастера ментальных искусств мне нельзя было говорить ни слова. Даже если я желал ответить на вопрос, касающийся темы занятия, в меня мгновенно летело сковывающее заклинание. Поначалу она даже позволяла другим детям делать с моим, оцепеневшим телом все, что придет в их извращенные головы, но позже стало обходиться лишь отправкой в подземелье. По-видимому, только такой способ воспитания в Гептагоне считали уместным». Я не обмолвился об увиденном, стерпев и приняв, как все и желали, свое наказание, но извиниться так и не сумел. Прочие ученики молили меня сделать это, иначе Зария грозила устроить им испытание вместо выходного в честь Дня Солнца, но я смолчал. Затем Кьяра провела со мной несколько неубедительных бесед, едва ли стараясь в самом деле на меня повлиять, и я, разумеется, не принялся публично жалеть о своем поступке. Даже когда единственный из преподавателей, что мне искренне нравился, новый Верховный по имени Тристрам, с которым мы встречались на занятиях по ботанике, попросил собраться с силами и принести извинения, я был непреклонен. Если бы меня сумели уговорить, я бы ни за что не дожил до конца обучения. Когда подземелье перестало пугать, я стал спускаться в него по своей воле. Припрятанные некогда книги незаметно возвращал на место, заменяя их новыми, более сложными и старыми, даже если мало что из написанного было мне понятно. Стены больше не были сокрытым мраком. Грозунам я дал имена, и спустя время они тоже перестали меня опасаться. Покидать место, в которое в детстве я боялся попасть, с каждым годом хотелось все меньше. Холодные объятия древних стен были милее, чем жаркие взгляды сверстников и состоявшихся чародеев. Но чем старше я становился, тем чаще по коридорам сновали дежурные, проверяющие мое присутствие в общей спальне. Носа коснулся нежный аромат цветов, и я с удивлением обнаружил улицу, которую прежде не видел ни во время прогулок, ни с высоты этажей замка полную лаву колею, пестрящую тканями, головными уборами, перчатками и заколками. Знатные дамы, сопровождаемые себе подобными, или стадами слуг, медленно прогуливались, окидывая магазинчики хищным взглядом. Многим из них я был знаком, вероятно, мы встречались на одном из приемов короля. А потому я дежурно кланялся, выдавливая из себя всю любезность, на которую только был способен. Выходило плохо — Хоть я и не видел себя со стороны, это, по крайней мере, объяснило бы смятение, мелькающее на лицах придворных. Наткнувшись на неуловимо знакомые наряды, я ожидал увидеть среди служанок леди Дюваль и саму Ивет, однако по манере общения девушек становилось понятно, хозяйки поблизости не было. Что-то менялось, когда им не приходилось порхать вокруг госпожи. Они держались иначе, говорили громче, не следили за выражениями, расслабляли корсеты и заметно сутулились. Я зачастую, забывавший надевать даже рубашку, содрогнулся, представив, как тяжело в этой груди одежд им давался каждый шаг. Помнится, однажды, принявшись раздевать знатную женщину от усталости, я бросил дело на полпути и ушел ни с чем. «И почему он так тянет?» — вздохнула одна из служанок, обмахиваясь шляпкой. Капли пота стекали по ее шее, поблескивая в свете палящего солнца. «Разве госпожа ему не мила?» «Никто ему не мил», — буркнула в ответ другая. «Иначе женился бы раньше. Столько лет, а еще один. Не может быть, чтобы здоровый мужчина, да все без жены. Может, и нездоровый вовсе», — понизила голос третья, чуть вжимая голову в плечи. «Вдруг наследника не может сделать или... Ну, вы понимаете...» Может попытаться, да женщина и не заметит. Они рассмеялись, но, поняв, что говорят весьма громко, принялись озираться. Я невозмутимо прошел мимо. Куда бы ни направлялся владыка той или иной земли, везде за ним оставался сияющий догадками след из слухов, и Фабиан не был исключением. Избежать этого нельзя, а точнее лучше не пытаться. Отрицание напитывает сплетней силой. А какой, те прежде и не мечтали, и помогает им с особым рвением распространяться, перетекая из уст в уста. Впрочем, после одной из встреч в королевских покоях я знал, что предположения служанок не имели ничего общего с действительностью. Вот только то, что жило внутри Фабиана, интересовало меня куда больше его тела. Оно стремительно набирало мощь. Дозировку снадобья пришлось увеличить втрое, чтобы головные боли не мешали королю мыслить и спать, делая из него несносного мерзавца, но и это помогало с натяжкой. Я все чаще видел, как его вены становятся темнее, из-за чего под кожей вырисовывается сеть чернильных рек, а в льдинах его глаз пляшет синее пламя, страстное и необузданное. И если божественной магии все время будет мало однажды, я уже не смогу ее подавить» в последнем послании Кьяра предложила кардинально иной подход — пробудить силы и взглянуть, как они себя поведут, для чего я давно подготовил все необходимое. Зелья, сковывающие заклинания, атрибуты для введения сознания и тела в глубокий сон, если король станет неуправляем. Но никак не мог подобрать момент, чтобы подменить снадобье. Сложность состояла в том, чтобы избежать появления Вивиан или кого-то из стражи. Со стороны могло показаться, что я истязаю короля каким-то изощренным заклинанием, заставляющим его разрываться на части, но исходящим изнутри, из сосредоточия его естества, что на самом-то деле было правдой, но могло обернуться и чем-то другим. Глубокой ночью я представлял, что произойдет, если Фабия осознает свою истинную силу. Сдержится ли, ощутив превосходство над большинством людей? Сумеет ли обуздать ее, пока она не поглотит его целиком? Примет ли невесту, обратно поняв, что под крылом такого могущественного правителя, как он, ей нечего бояться? Но ни один из ответов не пришел ко мне во снах. Вместо этого на теле соднили укусы прошлого, которое вгрызалось в меня, окропляя руки кровью и оглушая криками боли. Перед глазами проносились сотни матерей, чьи сердца я вдребезги разбил выполняя чьи-то, часто противоестественные и бессмысленные желания. И каждая из них оставляла на мне ответный след. Втыкала нож меж ребер, пронзала грудь стрелой, перерезала горло. Каждая вопила, что я сотворил с ее ребенком нечто столь ужасное, что и произносить непростительно. А затем в красках описывала, что сделала бы со мной, не забери я у нее единственную причину жить. И каждая... Показывала сцены, которые никто не захотел бы видеть собственными глазами. У меня было всего одно правило — никаких детей. Иметь дела со взрослыми людьми несложно. Всех их было за что наказывать, пристыжать и презирать. С нерожденными проблем не возникало. Пока они находились в утробе и не имели имен, я мог приравнять их к насекомому, скоту, растению, чему угодно. Но как только их глаза впервые открывались, просил обратиться ко мне через пару десятков лет, когда список их пороков перевалит за сотню. И все же в начале путешествий под крылом старшего друга я и не думал, что смею озвучивать условия. Он не давал мне выбора, заставлял языки пламени плясать на ладонях, и чем медленнее дышал тот — в ком я хоть на миг заметил душу, тем нестерпимее было желание отпрянуть и сбежать, забыв человека с головой кобры на трости. Но я больше не мог сбегать, у меня больше не было прохлады подземелья, запаха старых книг и тихого топота крысиных лап. Все это я оставил в отеле, окончив обучение и поспешив покинуть стены чародейской башни. Ненависть к живущим в ней людям — Я оставить там не сумел. Таскался с ней по миру, как с чем-то дорогим, единственным, что осталось от прошлой жизни. Я много раз пересиливал себя, выполнял задания и заставлял себя забыть о нем, как и о многих других днях жизни, тех, что бывали до и после, но всегда помнил, что жалость для меня — непозволительная роскошь.